ехать мне не пришлось. Свернув за угол, я оставил позади пару кварталов по 10-й авеню, остановился у тротуара, выключил зажигание, выбрался из машины и поймал первое же, проезжавшее мимо такси. Выждав с минуту не покажутся, ли с 35-й улицы машина Крамера или такси, и убедившись, что мое приглашение не возымело действий, я велел таксисту вести меня на перекресток 42-й улицы и Лексингтон-авеню. Когда я вошел в отделанный мрамором вестибюль пятидесятиэтажного Мэйдстоун Билдинг, мне стало не по себе. Ведь приехал я сюда только потому, что получил жесткий наказ от Фулфа. В случае, если Фред разнюхает хоть какие-то новости о Карле Лофхен, я должен немедленно спешить к ней. Вот я и поспешил. А не по себе мне стало, потому что я очутился в громадном лабиринте-вестибюле с четырьмя лифтами, бесчисленными коридорами и лестницами и, почти наверняка, дополнительными выходами из сокольного этажа, так что можно было биться об заклад, что жертва уже давно улизнула. Если же и нет шансов отыскать ее, у меня было примерно столько же, как найти иголку в стоге сена.